Полицейское дело. Нижний Новгород. В судебной палате рассмотрено дело бывших полицейских Шлеметевского, Шульпина, Ольховича, Шибаева и Панова, обвиняемых в нанесении весной 1899 года побоев с переломом ребер. Задержанному крестьянину Воздухову, который, не приходя в сознание, умер. Били его ногами, книгой, кулаками. Избитого бросили в камеру. Первые трое из поименованных подсудимых приговорены палатой в кадржные работы на четыре года. Газетная телеграмма. Трое нижегородских полицейских приговорены к четырем годам каторги. Для них это приговор к смертной казни, и притом мучительнейший. Каторга ненавидит полицию. Воров, грабители, убийц самих когда-то допрашивали в участках, и когда к ним попадает полицейский, они припоминают. На Сахалине, проходя мимо одной из тюрем, я услыхал отчаянные вопли. «С хородовым играют», — объяснил мне с улыбкой стрёмщик, стоявший на страже у дверей. В другой раз мне пришлось видеть, как играли с городовым. Игрок Василий Петрович выиграл большое состояние. Рублей восемьдесят. Весь номер тюрьмы был поставлен вверх ногами. Старый бабай, татарин, целый день не закрывал своего Майдана. Стоял у раскрытого ящика с картами, папиросами, вареными яйцами, ситником, жареным мясом. Может, Васил Петрович что потребует... Василий Петрович лежал на нарах и уже скучал. Около него суетились, вертелись, ягазили голодные жиганы, выдумывая, чем бы еще развлечь Василия Петровича. Водку Василий Петрович пил и других почвал На гармонике ему играли. Картинки он у баллада тюремного художника-кавказца покупал и рвал. Хама, как собаку, кормил. Хам, умирающий с голода, из продувшихся в лоск жиганов, проигравший свой паёк за три месяца вперёд, стоял на четвереньках. Василий Петрович плевал на хлеб, кидал мупиль. Хам должен был ловить на лету, непременно ртом и радостно лаять к удовольствию всего номера. Но и эта игра Василию Петровичу надоела. Пшёл к чёрту! Он лежал и скучал. — Чтоб такое выдумать, Сенька! — Улыбнул с ленивой улыбкой, Василий Петрович нашел. «Сенька, как тебя в полиции дули, а?» Сенька под жарой жига ножил, подскочил, тряхнул головой, и осклабился всей мордой. «Жестоко дулись, Василий Петрович, так точно! А ну-ка, расскажи!» При этих словах арестант, лежавший неподалеку на нарах, потихоньку встал и пошел к выходу. Но сидевший на краю нар парашечник вскочил, загородил дорогу. «Куда? Стой, брат, стой!» — рассмеялись другие арестанты и подтолкнули его поближе к Василию Петровичу. «Послухай!» Это был бывший городовой, сосланный в каторгу за то, что повесил жену. «За «Да что ж тебя, дули?» — как будто бы удивлялся Василий Петрович. «Стал бы допрашивали?» — отвечал весело Сенька. «По случаю ложек!» В участке значит так точно в участке иду стал быть по хитрому рынку а меня и цап забрали и посадили в талашку а на утро приходит господин околочный надзиратель так и так винись где серебряные ложки твоих рук дело дозвольте говорю ваше высокоблагорадие — И ведь такую начальническую милость, отродясь ложку в глаза, не видывал, не видывал, ведь раз курицин сын, так ты у меня по-другому заговоришь, да кекс развернется по уху меня хлесть, да ну! — Свету не взвидел, сейчас сдохнуть. — Да как же он тебя так? Да вот этким манером-с! Сенька подскочил к бывшему городовому, развернулся, и звезданул его в ух. Тот на нары треснулся. — Здорово тебе, Сенька, дали, — покачал головой Василий Петрович. Бывший городовой вскочил, лицо в крови об разбился, заорал, как зверь. — Че ж ты, стерьва? — и кинулся на Сеньку. Но жиганы ловко дали ему подножку, кинулись, носили, скрутили руки назад, подняли и держали. Сенька стоял весь бледный, со стиснутыми зубами, дрожа. Человек разгорался. Кровь играла. — Держи, — говорит Гордовым, его подлеца тоже. — Да как развернется? Да как в другое ухо резнет? Сенька наотмашь резнул бывшего городового в другое ухо. Тот зашатался и завопил благим матом. — Сказывай ведь, подлецы деложки! Да опять как разенет! Сенька резал с расстановкой, чтобы каждый удар чувствовал отчетливо, звонко, со вкусом. Бывший городовой только стонал, опустив голову. Сенька приустал. На лбу выступил пот, утерся. — Вижу, надо все раздых дать. — Ваш, — кричу, — ваше высокоблагородие, — остановитесь! — Остановитесь, — кричу! Сейчас всю истинную правду про ложки покажу, не бейте! — Остановились, господин околочный надзиратель! — Да ше, — говорит, — тварь! Полежал я на полу, отдышался. — Да в ноги! Что я могу сказать и где ловки, ежели я и впрямь ложек не брал? — ваш высокоблагородие, будьте такие милостивые! Ужель ж вам бы не сказал, ежели брал... — А, господин околочный, — говорит, — ты, животин, эдак, крути ему руки, да как меня свету не взвидел! Отдохнувший Сенька звезданул бывшего городового так, что у того голова замоталась, и ноги подкосились. — Так ведь? Эдак ведь! Так ведь! Эдак ведь! Бывшего городового швырнули на нары. Он был в бесчувственном состоянии. Долго лежал, как пласт, словно помер. Только потом начали плечи вздрагивать. Значит, себя приходить начал и от боли плачет. — За родовым играли? — спросил меня стрёмщик, стоявший дверь снаружи, когда я выходил из номера. — С городовым играли. И часто играют? — Известно. Баловники. Я улыбнулся и пожал плечами. Я не осуждаю этого приговора на четыре года в каторгу. Я нахожу его превосходным, я нахожу его великолепным, я нахожу его достойным подражанием. Я люблю, когда мысль выражается общепонятно. А общепонятнее, определённее, яснее нельзя выразить мысль за издевательство, за мучительство над беззащитным в застенке каторга». Побольше бы таких приговоров, а понятнее и яснее всяких циркуляров о вежливом обращении полиции с публикой. Я рукоплещу справедливости, но мне жалко людей. Как жаль бывает озверевших, оскотинивших людей, испорченных старшими. За что их погубили? Что думали эти полицейские, когда они били в участке кулаками и ногами, мучили, издевались, ломали ребра попавшемуся в их руки обывателю? Оре, брат, не оре, все одно никто не услышит. И беззащитная жертва еще больше разжигала их. Ничто так не озверяет палача, как беспомощность его жертвы. Тут-то и дать себе волю... Думали ли они, что жертва может пожаловаться? Кому? Как? Где свидетели? Да они же сами и будут единственными свидетелями. Помилуйте, что вы! Обращение было самое деликатное. Он сам ругал, сам оскорблял, сам наносил удары чинам полиции. Пусть пожалуется. Сам же останется виноватым. Самого же и отдадут под суд за оскорбление чинов полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Думали ли они, что кровоподтеки, ссадины, переломанные ребра могут служить уликами против них? А протокол-то на что? Протокол, где пишется, подобран в бесчувственно пьяном виде неизвестный человек со знаками неизвестно кем нанесенных побоев. Так в участке доставлен, кто его знает где, кто его так изувечил. Думали они, могли ли они думать, что попадут под суд? Для нас простых смертных, чтобы попасть под суд, надо только совершить преступление. Довольный прокурора? Для полицейского прокурор бессилен. Надо, чтобы начальство захотело отдать полицейского под суд. Городовой изложит дело околочному, который, конечно, станет скорее на сторону своего городового, чем на сторону какого-то мерзавца, подобранного на улице и попавшего в кутузку. Околочный представит дело участковому, участковый объяснит дело полицмейстеру, полицмейстер осветит дело губернатору. Какое тут предание суду? Для этих шлеметьевского Шульпина и Ольховича приговор в каторгу свалился как снег на голову, как снег в июле. Они жили, они были воспитаны в мысли о безнаказанности. Это самое главное. И вдруг... И вот пройдет год два-три. В один из сахалинских лазаретов, привлокутый из тюрьмы избитого на смерть арестанта, В состоянии таком же, в каком был этот несчастный обыватель воздухов. В кровоподтеках, с отбитыми легкими, с переломанными ребрами. «Кто это, братец, тебя так разукрасил?» — спросит доктор, стараясь шутливым тоном поддержать дух умирающего. Арестант промолчит. «Кто, говорю, тебя так разукрасил?» Арестант будет угрюмо смотреть в угол». И молчать. Или скажут через силу «Сам снар упал». Прошивься, всякий больной надеется выздороветь. Но выздоровевший попадешь опять в тюрьму. А если легнешь, ударишь хвостом, скажешь, кто бил, тогда в из тюрьмы больше не попадешь в лазарет, а прямо на кладбище. И испустит дух этот бывший полицейский, для которого приговор в каторгу был приговором к смертной казни. За что? Испуская дух, он может, он имеет право спросить. За что ж меня-то? Меня так, когда другие...